Глава 25. Подлежачий камень. Черт. Очень надеюсь, что с получением следующего ранга предвидение увеличится хотя бы вдвое. Ага. Аппетит дело такое. Приходит во время еды. Но 4 секунд мне уже откровенно не хватает. В бою-то оптимально использовать двухсекундное, но когда нужно постоянно сканировать окружающую обстановку, нынешних возможностей уже маловато. Банально трудно все время находиться в состоянии раздвоенного сознания. Можно, конечно, использовать и поисковую сеть, но толку от этого никакого. Я ведь не на охоте в диких землях, а на улицах города-миллионника, где хватает народу, и толку от этих рун ноль. «Даже если кто-то притаился за углом, поди пойми, это убийцы или парочку влюбленных целуются, скрывшись от постороннего взора. Я в очередной раз активировал способность, остановился, якобы рассматривая подошву, словно куда-то вступил, а сам тем временем занялся перенастройкой предвидения в сокращенный боевой режим. Уж больно мне не понравилось то, что я увидел в недалеком будущем, которое уже начало меняться из-за моей задержки». «На всякий случай активировал таки поисковую сеть. За углом двое. Есть еще люди, но они явно находятся в домах и отношения к грядущей опасности не имеют. Порядок, теперь идем дальше». Я начал уворачиваться за мгновение до звучного плевка из духовой трубки, одновременно с этим запуская ловчую сеть в темную подворотню. Вообще-то я отлично просматривал ее в режиме кошачьего зрения, а потому хорошо рассмотрел готовых наброситься на меня головорезов. Оба повалились на снег, опутанные невидимой сетью, которая тем сильнее сжималась, чем больше они сопротивлялись. Неизвестные пока не шумят, хотя именно в этом их спасение. Привычка действовать по возможности тихо сыграла с ними злую шутку. Распознавание? Отлично, эти из простецов». Приблизившись, я приложил кулаком по темечку обоих злоумышленников, после чего сбросил сеть и, растащив их в сторону, упаковал каждого в отдельный кокон. Вот теперь порядок. Это, конечно, нарушение закона, но ничего не попишешь. Коль скоро он не может меня защитить, придется его приступить. Самую малость. Наглеть не буду. Щелчок пальцами и с громким хлопком возник портал, в который я тут же забросил одного из оглушенных пленников. «Увы, на двоих не переправить. Жду, пока откатится рунная цепочка. В моем случае это немного, всего-то 4 секунды. Но кажется, что они длятся целую вечность. Уж больно громко о себе возвещают порталы». «Свидетелей я не опасаюсь, потому что и внешность изменил достаточно качественно, и в сапоги насыпал по несколько зерен гороха, которые поменяли мою походку». Если дело дойдет до драки, то у меня достаточно высокий болевой порог, чтобы купировать это неудобство. Но хотелось бы избежать встречи с полицейскими, в числе которых вполне может оказаться и одаренный. И вообще, драться с блестителями правопорядка мне категорически не хотелось. Вслед за первым пленником отправился и второй. Дождавшись отката, я и сам перешел вслед за ними – сразу оказавшись по колено в снегу, да еще и вломившись в кусты подлеска. Место это я присмотрел специально, как раз на такой вот случай. Первое, что пришло на ум, едва я узнал, где прошло детство Елагина, попался таки сволочь. Но потом подумалось о другом. Если он делал заказ своему знакомому, то какого тогда мне передали вполне узнаваемый рисунок, но не смогли назвать имя? Отсюда напрашивается вывод, то ли Беляев был введен в заблуждение, то ли сам имеет отношение к наемным убийцам. Есть еще одна мысль. Мне припомнились слова сыщика Жукова о том, что даже родовитая знать не брезгует услугами бандитов. А значит, тот, кто хотел посчитаться со мной, мог воспользоваться ситуацией к своей пользе и столкнуть меня с Елагиным. Понятно, что смертность на дуэлях низкая, но, во-первых... Шанс на летальный исход есть, во-вторых, это однозначно рассорит меня с Анечковой, и, в-третьих, уведет меня по ложному следу. Наконец, получив сведения о том, что заказ на меня больше не актуален, я тупо расслаблюсь, и можно будет повторить. В этой связи я решил не пороть горячку и вернулся к первоначальному плану. Прикупил себе новый гардероб, снял небольшую квартирку поближе к окраине и начал заводить знакомство на Троекуровке – Только на этот раз я не собирался никого передавать полиции, а потому приметил одну уютную полянку за стенами столицы для приватной беседы. Но, похоже, меня вычислили, и, коль скоро я не пошел в расставленную ловушку, решили прикончить. Вот только я теперь зверь пуганный и решил не расслабляться. Как результат, у меня есть два языка, которые я сейчас постараюсь разговорить». Для начала мне пришлось собрать своих пленников, которых разбросало в радиусе 20 шагов. Для их переброски порталы открылись на полянке, а вот меня угораздило попасть на самый ее край. Они уже пришли в себя, но ничем не могли мне помешать. Надежно удерживаемой сетью мне даже не нужно было вязать их веревками. Руны будут вполне надёжны в течение минут этих двадцати, а если их вовремя подпитать, то хоть до бесконечности». Поэтому я ухватил одного из них за воротник-полушубка и потащил в сторону, ничуть не опасаясь, что второй сможет освободиться. Для перекрестного допроса нужно работать с ними по отдельности. Время у меня есть, а потому я собирался поработать с ними вдумчиво. Разговорить обоих пленников и сопоставить их показания удалось всего лишь за полчаса. Хлебковато оказались ребятки на расправу. Ну или поняли, что запираться и принимать мучения, коли конец один, не имеет смысла. Так что своего вожака и где его можно найти, они сдали с легким сердцем. И благодаря перекрестному допросу практически не пострадали, приняв быструю смерть. Не вижу смысла в пытках, если сведения получены и подтверждены. В то, что они выработали на такой случай общую легенду, не верю от слова совсем. Остается вопрос, как достать вожака – Но с этим как-нибудь решу. Главное, что теперь не буду тыкаться вслепую. слепую, а решимости не останавливаться у меня хоть отбавляй. Там, где случилось второе покушение, непременно дойдет и до третьего и до четвертого, и до квите грохнут сволочи. К слову, спасибо Беляеву за подсказку. Нападающие использовали тот самый концентрат блокирующего зелья, смочили в нем кусок бумаги, скатанный в шарик, и вдуховую трубку. Попадание на кожу гарантирует потерю удара на десяток секунд и сброс активных и пассивных рунных цепочек быстрого доступа. А бойцами эти двое наверняка были не из последних. Во всяком случае из оружия при них имелись только засапожники, что скорее является предметом обихода. До сих пор не могу понять, как относиться к этому полицейскому. С одной стороны образень в погонах, как он есть. С другой нормальный полицейский, туго знающий свое дело по-своему справедливый и честный. Впрочем, к ворам в законе в моем мире тоже многие относились положительно и заверяли, что это исключительно хорошие люди. Правда, забывали об одной детали – чтобы кому-то сделать хорошо, они многим делали плохо. На этот раз я открыл портал на одной из замоскворецких портальных площадей. В позднее время народу тут немного, но моя персона не привлекла особого внимания. «Случается и такое, что господа отправляют с поручениями слуг таким вот способом. Бывает и простецы за скромную плату нанимают кого из запустившихся одаренных, чтобы те открыли им портал для скорого перемещения. В любом случае я не боялся быть узнанным, потому что вдумчиво поработал над своей маскировкой. Да и жить этому образу, пока я не доберусь до съемной квартиры, где переоденусь и загримируюсь иначе. Эту личность на Троекуровке уже срисовали». Действовать же нужно быстро, пока след горячий, и сиплый не знает о неудаче своих головорезов. Я посмотрел в зеркало и остался довольным получившейся внешностью. Пышные усы, полностью закрывающие верхнюю губу и лезущие в рот. Успевшая отрасти за три дня солидная щетина, которую прежде я скрывал под бородой. Кустистые брови, аля Брежнев, широкие ноздри, чему способствуют вкладыши. С помощью вставок раздались в стороны щеки, делая меня круглорицем и способствуя изменению голоса. Рубашка на выпуск, подпоясанная тонким пояском, под которым прячется пояс с кармашками для карт. Он же поддерживает обычные пасконные порты, заправленные в хромовые сапоги. Горох на этот раз только в правом. Образ завершает зимний кафтан и шапка с собачьей оторочкой. Одежда ношенная, со следами аккуратной штопки, но без заплат – Указывает на то, что я хоть и не зажиточен, но и не голодьба какая. Вообще-то рискованно, ведь однажды меня уже срисовали, и это может повториться. С другой стороны, две личины в один день. Сомнительно, что они ожидают от меня подобное. В любом случае, я полагаю, что оно того стоит. Удовлетворившись новой внешностью, я направился на выход. Время уже глубоко за полночь. А скорее даже дело идет к утру, и Сипа и наверняка начал волноваться по поводу отсутствия своих людей. Это именно он принял заказ на меня и поначалу отправил исполнять малолеток. Пленники не знали, кто заплатил за убийство. Известно им было только то, что тот остался недоволен невыполненной работой и пару дней назад, выйдя на вожака, потребовал закончить ее. На меня эту парочку навел малец Тихоня, после чего убежал, чтобы не вертеться под ногами у взрослых дядек. А вот кто сориентировал его, непонятно. Ладно, с этим я еще разберусь, тем более, что имя его мне известно. Очень может быть, что информацию он получил как раз от нанимателя. Хотя и не факт. Зато совершенно точно, что Сиплый из одаренных, хотя и старается это скрывать. Вроде как из бестоланных. Но ему уже за 40, и с помощью зелий роста он успел подняться до пятого ранга. Сам из бывших военных служил на Дону. Получается, имеет боевой опыт, так как помимо тварей, там случаются стычки с половцами. Получается, противник из него вполне себе серьезный. Кроме него в ватаге еще трое ловких лихих из простецов. Мелькнула была мысль не рисковать, но я ее отогнал. Заказ он принял и, судя по всему, однозначно доведет работу до конца. А значит, эту опасность нужно купировать. Ну и выходить на заказчика. Иначе ходи и оглядывайся. Признаться, я уже задолбался от постоянного использования предвидения. Тупо плавится мозг. Нужный трактир я нашел довольно быстро. За эти дни успел в достаточной мере изучить Троекуровку, чтобы не плутать. А заведение под названием «У дяди Вани» вполне себе известная. Внутри оказалось накурено, все провоняло пролитым пивом, сивухой, немытыми телами, кислой капустой и еще бог весь знает чем. Не блеванул только потому, что уже более или менее пообвыкся с местными кабаками. «Человек!» Усевшись за дальний стол, позвал я. «Чего изволите?» Тут же нарисовался по моему зову подавальщик. Квашенная капуста, краюху черного хлеба и косуха». Только не пойло какое, а нормальную водку неси, не обижу. Все исполню, не извольте беспокоиться. Когда подавальщик ушел, я активировал распознавание, обнаружив в обеденном зале четверых одаренных. Трое оказались откровенными пропойцами, а вот последний вполне себе приличный. Сидел он с тремя мордоворотами бандитской наружности, с подсевшими к ним девками. Вели себя по-хозяйски и довольно шумно. Я приготовился к долгому ожиданию – Должны же они когда-нибудь захотеть по нужде. В течение следующего часа я выпил еще одну косуху, применив на себя руны восстановления. Хорошая штука, которая не только прогоняет усталость, но и выветривает хмель. Правда, пришлось заказать мясо, чтобы восстановиться, надеясь на то, что не отравлюсь. В принципе, я проверял еду на предмет вреда для организма, и она была условно безопасной но непривычные для меня блюда могли вызвать нежелательный эффект. Не хватало только, чтобы меня прижало в самый ответственный момент. Понятно, что я изучаю лекарское дело, а выявление нежелательной пищи и борьба с расстройством живота входят в курс бранного лечения. Но это все же лишнее, а слово совсем. Наконец Сиплый в очередной раз, отсмеявшись, поднялся и направился к двери на задний двор, где имелось отхожее место. Похоже, хозяину не больно-то нравилось, когда оправлялись на стены его заведения. Или сам вожак не желал стоять под стенкой у всех на виду, как какой-то босяк. Провожая его взглядом, я сунул руку под стол, чтобы никто не увидел тускло сверкающий взвесь, и активировал карту «Панцирь». Теперь на пару с моей пассивкой они выдержат атаку шестиранговым копьем, самой мощной рунной цепочкой из арсенала пятирангового «Одаренного». Выждал, пока Сипай не выйдет в дверь, и двинулся следом, раз за разом используя предвидение в боевом режиме. Не хватало только вляпаться в неприятности из-за собственной самоуверенности. Я уже практически миновал короткий коридор, темнота которого для меня не помеха, когда с моей руки сорвалась цепочка ледяных стрел. Пять тускло льдистых голубых росчерков, устремившиеся за спину, разошлись по тесному помещению веером. Три дробно простучали по дереву, два нашли цель, и сзади послышалось тяжкое хеканье. Не теряя времени, я рванул вперед, выпрыгнув во двор рыбкой, тут же уходя в перекат. Огненное копье ударило стремительным розчерком, но прошло мимо, оставив в заборе опаленную дыру. И ушло дальше, как бы этот придурок не учинил тут пожар. Я оттолкнулся ногой и откатился влево, туда, где только что находился, ударил огненный шар. Рвануло словно снаряд, в стороны разлетелась мерзлая земля и образовалась воронка в полсажения диаметром и в локоть глубиной. Панцирь легко управился с комьями земли и камнями, но мне прилетело ударной волной и в ушах зазвенело. Пока не контузия, но что-то около того. Выбросив ноги, я рывком оказался на полусогнутых и сходу атаковал сиплого ловчей сетью. Плюс ее в том, что панцирь и щит от нее не спасают, только уворачиваться. Ранг у меня повыше, а потому и шанс, что он быстро освободится, не так велик. Руны его в откате, карты не применить, так что сейчас он попросту беспомощен. Вовремя. Из дверей появились двое оставшихся подельников вожака. Опять веер из пяти стрел, и на этот раз залп срезает обоих. Как я и предполагал, на них, как и на уже покойных членах в Атаге, амулетов не оказалось» а потому заряда в одну единицу вполне достаточно, чтобы сразить или ранить. Это уж как попадешь». Вскочил на ноги и побежал к спеленутому противнику. Без понятия, насколько успешно он справляется с сетью, у меня цепочка уже в откате, поэтому на ходу активирую руны. Вот теперь противник гарантированно обездвижен. «Это как так?» – растерянно произносит он. «Понимаю его удивление». У среднестатистического одаренного такая сеть откатится секунд через 15, У бестоланного и того больше. Мне же хватило не полных четырех. Сюрприз, подмигнул я ему и врезал кулаком по темечку, отправляя в нирвану. После чего сбросил цепочки стрел, щита и копья, выведя в быстрый доступ в заготовку портала, обождал, пока она напитается маной, и открыв портал, выбросил в него Сиплова. Пришлось переждать откат. С улицы уже доносятся тревожные крики, послышалась трель полицейского свистка. А вот и хлопок портала, открывшегося перед входом в трактир. Не иначе как хозяин, господина околоточный надзиратель Беляев пожаловали. А быстро он. Простите, но не до вас. Я открыл портал и, не задерживаясь, шагнул в него. Твою мать, ну сколько можно-то? Не выдержав, возмутился я тем, что меня опять забросило в кусты. Сиплый все еще в нокауте, лежит на снегу рядом с бороздой, оставшейся от волочения его человека. Вообще-то опасно вот так прыгать туда, где пахнет свежей кровью. Она привлекает твари издалека, если те окажутся в окрестностях. Что вовсе не исключено. Подойдя к обеспамятившему, первым делом открываю ему рот и вливаю из склянки концентрат. Его немного, но если уж он действует через кожу то через рот эффект всяко будет сильнее. Вот и порядок. Теперь можно этого типа и обыскать. Трофеи вышли знатные. Целых 53 рубля в 55 копеек ассигнациями и металлом. А я реально поиздержался, даже подумывая о том, чтобы начать сдавать ману, как в годы моей юности многие студенты сдавали кровь за скромное вознаграждение». Рангового перстня нет, потому как Сипы старается не афишировать свою одаренность от непосвященных. Хотя и имеется небольшое латунное колечко на безымянном пальце левой руки, типа вдовец. Но на деле оно завязано на щит. Ну и пусть его. Зато на груди обнаружился амулет панциря на 55 единиц. Наконец-то у меня появилась действенная защита. А то матушкиных карт осталось только две. Моих нет и вовсе. Я их лень отдал. Самому в последнее время засесть за их написание тупо некогда. «Ну что, будем говорить? Или предпочитаешь помучиться?» – спросил я у спеленатого Сиплова. «Ничего я тебе не скажу!» «Странный ты. Реально будешь играть в героя и примешь мученическую смерть? За кого? За нанимателя? А главное ведь бесполезно. Твои подельники были более разговорчивы». «Мне всего-то нужно найти мальца Тихоню, и он мне расскажет то, что хочешь утаить ты. Вернее, он только подтвердит то, что ты мне так или иначе все равно расскажешь». «Ладно, банкуй». «Совсем другой разговор. Кто меня заказал?» «Он не представился. Но я выяснил, что он служит в доме князя Каменецкого. Тихоня видел его при княжече Михаиле». «А с чего Беляев взял, что это был другой?» «Я перерисовал портрет, переданный нанимателем». «Зачем? Без понятия». «Тебя он тогда сказал пока не трогать, но был готовым отработать гонорар. В чем заморочка, не знаю». «Верю». «Ну так кончай тогда». «Пф», сплюнул он. «А вот тут извини. Верить-то я тебе верю, но не доверяю. А потому должен убедиться». «Ну и сука же ты». «Да ладно тебе жаловаться!» – извлекая за сапожник, отмахнулся я. «Сам посуди. Мне ведь с княжеским родом податься. Хочу быть уверенным, что за дело, а не из-за твоей подставы». «Я не маньяк, но с той парочкой было проще. Они оба были в моем распоряжении, и я мог провести перекрестный допрос. Здесь же мне проверить сведения не с кем». «Тихоня? Ты поди его еще найди. Опять же не факт, что мальчонку не приберут». Да хоть тот же Беляев. Вообще без понятия, что это за тип».